Глава 14. Таким образом, магия кардинальным образом сказалась на развитии нашей промышленности. Не затормозила его, как в ряде европейских стран, а дала существенный толчок, закономерно интегрировавшись в экономику нашей страны. Вещал довольно пожилой уже учитель истории, пока я, улегшись на парту, боролся с подступающим сном. Я хотел вчера, как приедем, сразу спать лечь, но Астра, оказывается, вовсе не шутила насчет уроков, и мне реально пришлось за них сесть, как приехали домой, и к тому же у меня накопилось довольно много долгов по учебе. В итоге я спать лег уже в четвертом часу утра, а уже в семь встал. Скорее всего, я бы проспал. так как настолько сильно устал за вчера, что даже звонка будильника не услышал. Но Астра, добрая душа, не допустила этого и буквально вытряхнула меня с кровати, увидев, что на ее слова я просто не реагирую. Пришлось все же вставать и, отчаянно зевая, собираться в школу, где мое появление для всех было сюрпризом. Из-за своего сонного состояния я пришел в школу к самому звонку. Так что перед уроком успел лишь парой слов перекинуться с приятелями, так что сейчас, на уроке, на меня то и дело все кидали любопытные взгляды, а Демидов с Лизой так вообще чуть ли не насквозь готовы были просверлить. Особенно последняя, с которой мы давно не виделись. С того похода в магазин за одеждой, перед балом. А я ведь ей обещал как-нибудь погулять с ней сходить, а сам даже не позвонил ни разу. «Некрасиво вышла. Хотя она тоже хороша. Могла бы и сама мне позвонить. Телефон-то есть?» «Чувствую, сейчас на перемене меня со всех сторон терзать начнут». «А ответит мне Михаил Гончаров». Вырвал меня тут из полудремоты голос учителя, и я встал, растерянно пытаясь понять, что он от меня хочет. Задумался, блин, и совсем перестал следить за ходом урока. «Так что, Михаил, вы готовы рассказать нам, как магия повлияла на создание и развитие авиации в мире? Я понимаю, что вы эту тему пропустили, но вы же наверняка дома занимались». глянул учитель Ехидно на меня сквозь свои круглые очки. «Да, конечно», — со вздохом ответил я, судорожно вспоминая хоть что-нибудь по этой теме. «Магия очень сильно повлияла на создание авиации, так как она прежде всего научила людей спокойно воспринимать тот факт, что некоторые люди могут летать». Если до 15 века, то есть того времени, когда в мир пришла магия, это казалось чем-то невозможным, то как только появились первые магии, способные левитировать, сознание людей понемногу начало меняться. Многие стали задумываться, что раз некоторые магии это могут, то может магия и им поможет подняться в воздух. Началось все с того, что стали изобретаться различные повозки, движущие силой, в которых были маги, умеющие левитировать, которые и стали заниматься перевозкой людей по воздуху. Понятное дело, что поначалу данный способ передвижения был доступен лишь правителям и очень богатым людям, но со временем таких магов становилось все больше, и полет становился все более доступным для все большего количества людей. Потом маги научились накладывать заклинания на вещи, благодаря чему и появились первые прототипы самолетов, работающие исключительно на магии, без всякого использования технологий. «А почему тогда, скажите нам, этот способ не стал основным в авиации?» И люди все же перешли на технические устройства в полете и двигатели, лишь с незначительным использованием в них магии, хотя это и потребовало огромное количество финансовых затрат, да и сами полеты стали существенно дороже для людей. Попытался он меня завалить». Ну, во-первых, это было связано с низкой надежностью таких полетов. Слишком часто магия вдруг отказывала, что вело к падению и гибели пассажиров. Достаточно было, например, попасть в обычное грозовое облако, и магия тут же переставала работать. Неуверенно продолжил я, с трудом вспоминая подробности. А во-вторых, у таких магических устройств была весьма низкая скорость полета. В условиях быстро развивающегося мира скорость передвижения по нему выходила на первое место, что и позволило первым появившимся самолетам, совмещающих в своем устройстве технологии и магию, в скором времени заменить полностью магические устройства. Ну и комфорт, конечно. — пожал плечами я. — Он тоже очень важен для людей и также стал достижим высокого уровня именно при совмещении магии с технологическим прогрессом. — А каким образом в самолетостроении магия взаимодействует с технологиями? — не унимался учитель. — В чем мы можем увидеть их совместную, так сказать, работу? — Да хотя бы в материалах, из которого изготавливают самолеты. «Пожал плечами я. С помощью магии были получены особо прочные и при этом легкие сплавы, из которых уже много лет их делают. Плюс также с помощью магии в грузовых отсеках самолета и топливных баков делают что-то вроде пространственных карманов, позволяющих брать больше груза и топлива без увеличения веса». «Хорошо. Достаточно». Остановил меня учитель и вовремя, так как я уже и не знал, что тут еще можно было добавить. «Основные факторы вы изложили верно. Ставлю вам отлично. На этом наш урок закончен. Домашнее задание, как обычно, будет размещено на учебном портале. Всем до свидания!» Под пение школьного звонка закончил он урок. «Гончаров Михаил» — вырвал меня уже из довольно глубокого сна голос математички. Довольно молодой учительницы, которая буквально пару лет назад закончила университет. Пользуясь тем, что у нас была новая тема, а значит риск быть поднятым был минимальным, я закрылся учебником, намереваясь чуть-чуть подремать, и сам не заметил, как все же уснул под ее до ужаса монотонный голос. Я тут же вскочил со стула и преданно уставился на учительницу. «Я смотрю, судя по тому, что ты спишь, ты уже знаешь сегодняшнюю тему?» Чуть ли не прошипела обиженно она. «В таком случае, будь так любезен, выйди к доске и реши уравнение в качестве наглядного примера сегодняшней темы». Я не стал спорить и нехотя поплелся к доске под смешки одноклассников. Смеются они. Сами ведь мне и не дали хоть немного отдохнуть на перемене. Окружили мою парту, и как давайте терзать вопросами. И про взрыв, и про то, что я, оказывается, так пострадал от него, что меня в больницу увезли в таком виде, что ко мне никого не пускали, чтобы не пугать. И лучшие целители страны меня лечат. И сразу, как меня выписали, я попал на очередной прорыв, кадры из которого уже заполнили всю паутину. Оказывается, кто-то успел нас там снять тайком издалека, в В общем, еле-еле отбился. Хорошо еще, что Демидов с Лизой до меня не добрались. Так, что тут у нас? Я почесал затылок, разглядывая доску. Ага, понятно, система уравнений с двумя неизвестными, которую надо было решить графическим методом. В принципе, ничего сложного. Записать систему, выразить одну из переменных, пусть это будет «Y». Строим на координатный прямой график функций и находим точки пересечения графиков. Определяем координаты точки пересечения графиков и записываем ответ. Все готово. Я положил мел и повернулся к классу, отряхивая руки. Блин, живем в век магии и цифрового развития, а на доске до сих пор мелом пишем. «Что за дикость?» «Если такие проблемы с большим сенсорным экраном, то можно было хотя бы на маркеры перейти». «Хм, надо же правильно», — удивленно резюмировала подошедшая учительница, разглядывая мое творчество. «Ладно, садись. Я была бы не против, если бы все так спали». что потом без проблем уравнения решали ставлю отлично но будь так добр воздержись все же от дальнейшего просмотра сна прояви уж уважение извините лариса степановна больше не повторится повинился я и пошел на свое место слушай ну ты совсем про нас забыл не звонишь не пишешь Добрался до меня все же на следующие перемене Демидов, разогнав от меня очередную толпу поклонников. «Меня сестра уже заколебала, все хочет вместе выбраться куда-то. Говорит, ты ей прогулку обещал и забыл». «Разве?» — удивленно поднял бровь я, краем глаза заметив подошедшую к нам Лизу. «Не помню что-то такого». «Да у тебя вообще, смотрю, с памятью проблемы еще больше стали». Съязвила девушка, встав рядом с Демидовым. «То, что мне обещал, тоже не помнишь?» «Слушайте, верите? Нет? Но я за эти дни так забегался, что... Как меня зовут, бывает, забываю. А вы от меня такого подвига хотите, как помнить то, что было пару недель назад?» «Для меня это уже целая жизнь», — развел руками я. «Но раз обещал, то надо выполнять, конечно. А хотите, вместе куда-нибудь сходим? Например, завтра или послезавтра?» «Конечно хотим», — опередила Серегу Лиза. «А куда пойдем?» «Да мне без разницы, в общем, куда хотите», — отмахнулся я. «Тогда, может, в караоке?» — оживилась девушка. «Я давно в нем не была. Там и посидеть, попить кофе можно, и развлечься, и пообщаться». «Ну, можно и туда», — согласился я, весьма смутно представляя, умею ли я вообще петь. «А ты что скажешь?» Глянул я на Демидова. «Певец из меня, конечно, тот еще, но в целом я тоже не против. Да и сестра моя тоже любит подобное». «Вот и договорились», устало кивнул я. «Тогда что решаем, когда пойдем? Завтра или послезавтра?» «Нет уж», — решительно возразила вдруг Лиза. «Знаю я тебя. Ты в любой момент можешь сорваться либо мир спасать, либо на еще какую-нибудь ерунду. Сегодня давайте, сразу после школы. Пока ты здесь, и тебя не надо ловить». «Сегодня?» — аж вздрогнул я от ее напора. «Так может, это не совсем удобно? Я, честно говоря, так спать хочу, что могу прямо там уснуть». «Да и сестра Сергея не факт, что сможет», — попытался соскочить я. «Сможет!» — вмешался тут он, разглядывая свой виртуум. «Она мне уже написала, сегодня ее вполне устраивает». «Вот видишь!» — обрадовалась Лиза. «А выспаться ты в школе можешь». Там следующим уроком литература, на ней и отоспишься. Ольга Николаевна редко, когда со своего места встает, сам же знаешь, и тем более сегодня новая тема. Так что вряд ли она тебя побеспокоит. В общем, решили, идем сегодня. Место я сама подберу, забронирую и скину адрес Сергею, чтобы он своей сестре переслал. Ладно, неохотно согласился я. Лучше действительно сразу отмучиться и на какое-то время забыть про свой дружеский долг. К тому же, сразу два обещания о встрече сегодня закрою, хотя в упор не помню, чтобы обещал что-то такое Ольге, сестре Демидова. Привет, я смотрю, ты там веселишься вовсю. Почему-то как-то сухо произнесла по телефону Аня, глава моего фан-клуба, когда я как раз присел отдохнуть после очередной песни. В караоке оказалось, что каждой компании предоставляется своя комната с такой звукоизоляцией, что там не слышно, как поют соседи, так что можно было расслабиться, не напрягаясь по поводу того, что кто-то будет смеяться над твоим блеянием. «Спиртного мы не брали». Да, нам бы его и не продал никто, так что ограничились прохладительными напитками и легкой закуской типа орешков, чипсов и тому подобным. В целом, все проходило довольно весело, за исключением момента, когда я знакомил девушек друг с другом. В тот момент между ними повисло вдруг такое напряжение, что я не удивился бы, если бы между ними вдруг разряд электрический проскочил бы. Но со временем все вроде пришло в норму, и они стали довольно мило общаться друг с другом. К моим «Коему удивлению оказалось, что я довольно неплохо пою, и мне это даже понравилось. Во всяком случае, у меня это точно получалось лучше, чем у Демидова, который безбожно фальшивил, от чего меня аж передергивало. Ну а девушки пели просто замечательно. И то и дело». выступали дуэтом. Честно говоря, сначала я не хотел отвечать на звонок девушки, предчувствуя, что меня опять хотят чем-то озадачить, но тут как раз начал петь Демидов, и я поспешил спастись бегством, воспользовавшись предлогом, что мне нужно поговорить, и вышел на улицу. «А ты откуда уже знаешь?» — удивился я, так как в комнате мы были одни, и никаких попараций я рядом не наблюдал. «Скажи спасибо Лизе, благодаря трансляции которой об этом уже полгорода знает», — желчно произнесла она. «Ты вообще в своем уме не понимаешь, что творишь? Завтра девять дней по погибшим будет, а ты там песенки поешь и пляски устраиваешь. Знаешь, как это все уже в паутине назвали?» «Танцы на костях, а ты при этом даже на похоронах не был. Ты что, хочешь, чтобы тебя возненавидел весь город?» «Твою мать!» — выдохнул я, чувствуя, как весь побагровел от стыда. «Извини, я что-то не подумал об этом. Справедливости ради, я был в больнице и никак не мог присутствовать на похоронах, но в остальном ты права. Не следовало мне сегодня развлекаться идти. Тут уже обычным раскаянием не обойтись. Завтра...» На после школы не планируй ничего попробуем исправить твою пошатнувшуюся репутацию, проворчала девушка и отключилась. Я же пошел обратно, чтобы закончить это веселье, а заодно настучать по одной тупой башке, которая без моего ведома оказывается целую трансляцию провела, пока я пел. Интерлюдия. За Светланой пришли, когда она спокойно сидела в своей комнате на кровати и обдумывала, что еще можно сделать с тем щенком». Свободные деньги уже закончились, и варианты были весьма ограничены. Только сейчас она поняла, насколько его недооценивала, и что действовать нужно было совсем по-другому. А так просто спустила весьма немаленькую сумму в никуда. Вариантов исправить ситуацию она видела только два. Либо обработать какого-нибудь толстосума, чтобы тот подарил ей приличную сумму денег, либо обработать какого-нибудь сильного мага, чтобы тот раз и навсегда закрыл эту проблему. «Доча, тут к тебе пришли!» Постучав, заглянула вдруг в комнату растерянная мама, после чего ее явно отодвинули в сторону, и в комнату, без приглашения, вошли двое полицейских в форме, в сопровождении еще одного типа в костюме тройки, от пустого взгляда которого у нее вдруг аж мурашки побежали по коже, и она поежилась. «Светлана Васнецова!» — холодно произнес он. «Собирайтесь!» «Вы арестованы по подозрению в организации покушений на Михаила Гончарова и организации взрыва на недавнем выступлении героев перед публикой. Не советую сопротивляться. Я прекрасно осведомлен о ваших возможностях, и на меня они не подействуют». Равнодушно закончил он, а девушка оцепенела от ужаса. Через два часа она уже сидела в маленьком темном кабинете, а напротив нее уселся еще один тип в костюме с весьма мрачным взглядом, не обещавшим ей ничего хорошего. И хуже всего было то, что на него абсолютно не действовало ее умение. Она даже его эмоций считать не могла. «Предлагаю не ходить вокруг да около, а сразу перейти к делу», — сухо произнес он. не глядя на нее и рассматривая какие-то бумаги. Нам уже известно все о ваших противоправных действиях в отношении Михаила Гончарова, и наши эксперты уже подтвердили о наличии у вас ментального дара. Собранных доказательств нам уже вполне достаточно, чтобы посадить вас в тюрьму лет на 20. И это еще щадящий вариант. В отношении лиц женского пола в нашей стране редко применяют смертную казнь, но я и этот вариант не исключаю. Вы ее вполне заслужили. Сейчас у вас есть всего два варианта. Либо мы передаем ваше дело в суд и вы получаете то, что заслужили, либо вы подписываете бессрочный контракт с государством и поступаете в полное распоряжение особого отдела. «Сразу скажу, домой вы уже не вернетесь, и условия проживания на время прохождения вами подготовки будут мало чем отличаться от той же тюрьмы. Вот контракт, изучайте. У вас есть час на принятие решения». Пододвинул он к ней документы и демонстративно посмотрел на часы. Она полными слез глазами смотрела на бумаги, не решаясь притронуться к ним, а в голове билась лишь одна мысль. «Все-таки этот урод сдал меня. Не прощу». «Сама лично глотку перегрызу ему. Не знаю, сколько пройдет лет, прежде чем я смогу добраться до этого козла, но сделаю это обязательно. Убью сначала всех, кто ему дорог, а лишь потом удавлю его, глядя ему прямо в глаза».